Глава пятнадцатая Сегодня мы, как обычно, отправились после завтрака в библиотеку. Но насладиться чтением не получилось. Ну, то есть как? Не то, чтобы нам прямо кто-то помешал, нет. Просто довольно далеко послышались раскаты грома. Сначала редкие, потом всё чаще и чаще. И только где-то через полчаса до нас дошло, что это далеко не природное явление. То, что мы изначально приняли за надвигающуюся грозу, на самом деле было взрывами. Точнее, звуками далекого боя. Эти все умозаключения касались не всех, а только нас, Ридика, и еще пары человек, тех, кто с удовольствием проводил утро с книгами. Тот же Кир предпочитал это время посвящать дополнительным тренировкам и пассе в основном на площадке перед храмом. Когда мы вышли посмотреть, что вообще происходит, то увидели всех наших, да и монахов тоже, стоящих на краю скалы около тропы, смотрящих вдаль. «А что там у нас с этой стороны?» «А с этой стороны прот!» «Думаешь, они начали атаку?» Передернув плечами на ветру, спросил Эрит. «Это дальше, скорее всего, в городе. К тому же наши стоят спокойно. Что ж, мои подозрения тут же нашли подтверждение, когда я обозрел окрестности. Город горел». То в одной его части, то в другой слышались взрывы и мелькали какие-то объёмные заклинания. Даже отсюда, с расстояния километров трёх, были видны вспышки молнии оранжевые всполохи. Громыхнуло в очередной раз, и одно из зданий в центре поглотил огонь. Конечно, деталей с такого расстояния видно не было, но столб пламени, наверное, увидели бы из космоса, таким мощным он был. «Неплохо там дикан резвится», — хмыкнул Кир, когда я к нему прорвалась. «Дядя, откуда ты знаешь? Почему думаешь, что это он?» — набросилась я на парня. «Что вообще происходит?» — вторила мне Ридика. «Ну, сама подумай, кто еще это может быть?» «Даже теоретически кто угодно? э нет. А впрочем, ты же о нем ничего не знаешь, так ведь?» Я недоуменно возрилась на Лоора, а парни, стоящие рядом, также же удивленно таращились на меня. «Ты не знаешь этого заклинания?» — спросил один из них. Это столб смерти, изобретение лорда демура Мура, которое еще в прошлую войну спасло много жизней. Так он стал героем, легендой. Кроме того, это конкретное заклятие не может повторить ни один известный маг огня. Не хватает либо резерва, либо контроля. А что в нем особенного? Вроде просто обычное пламя, я опять посмотрела на уже потухшее здание. В том-то и дело, что необычное. Пламя, пожирающее только живые объекты, полностью сохраняющее структуры неживых. То есть, вот посмотри на дом. Ты видишь, он целый. Гарантирую, что все люди внутри превратились в головешки. Но ничего себе. Оказывается, у меня не только мама-изобретатель новых заклинаний, но и дядя разрабатывал местный аналог водородной бомбы. Надеюсь, от меня не ждут продолжения семейных традиций. «Это значит, что они пришли нам на помощь и снимут блокаду?» — спросила одна из четверокурсниц. «Думаю», — медленно проговорила я, — «Надо начинать готовиться к бою». «С чего бы это?» — притворно удивилась особистка с издевкой, изогнув бровь. «А с того, что сейчас вся эта перепуганная колда. Ринница сюда не разбирает дороги, никакой Ирбис их не остановит», — ответил подошедший гражданин Кейф. «Лина, попроси звери не лезть, мы сами разберемся. Я бы это и сам сделал, но пока слишком слаб». Я и попыталась послать картинку, где он отходит и пропускает бегущих людей, не вмешиваясь. В ответ божественная зверюшка отправила видение, где сам он кровавым образом расправляется с нападающими. «Он не согласен», — устало ответил я. «Будет защищать веренный объект любой ценой. Он может пострадать». «Они не пойдут на такое убийство». «Ихай уничтожат на месте», — возразил Кир. паники они могут сделать все, что угодно, так что на разумные действия с их стороны я бы не рассчитывал. Световик покачал головой. Я постараюсь его уговорить уйти, но тогда не смогу сражаться. Это важнее. Так, Лора надоело слушать пустопорожний треп. Готовимся отбить нападение на границе владений Ирбиса. Уже через полчаса все обитатели храма были в сборе и при оружии Монахи тоже готовились участвовать в военных действиях. Ведьмы, это совершенно не запрещалось местной религией. Выглядели они на самом деле грозно. Цветные балахоны были заменены на одежду из плотной кожи, явно защищающую от скользящих ударов мечом. От колющих, конечно, вряд ли поможет, но все же. Лица их выражали железную решимость спасти родную обитель. Высокопарно, но из песни слов не выкинешь. Поскольку нас окружили почти со всех сторон, было решено атаковать предателей с трех направлений. Дело в том, что подняться без проблем по склону можно только до определенного предела. Дальше начиналась сложная эквилибристика. С другой стороны, дальше, по нашему опыту, восхождения не по основной тропе все же возможно. Да, без Ирбиса мы могли бы и не справиться, но на случайность тоже полагаться в наших условиях нельзя. Удар в спину, если хоть одна группа прорвется в монастырь, нам не нужен совершенно». В общем, одна из команд монахов пройдет через какой-то секретный ход и проскользнет как раз над основным скоплением предателей на западном склоне. Еще одна спустится там, где нас провел зверь, но ну, а мы ударим по основному направлению — тропе. Единственное, из-за чего возник спор, напасть ли нам сейчас, превентивно, так сказать, или все же дождаться, когда они побегут от приближающихся сил декана Демура? Вопрос принципиальный — С одной стороны, если ударить первыми, то мы можем не справиться, и тогда они точно войдут в монастырь. То есть хорошо бы дождаться дяди, напасть двух сторон, но тут есть опасность, что они могут попытаться прорваться вверх раньше. Тогда наша операция по спасению упрямой зверюги пойдет прахом. Да, задачка. Неизвестно, через сколько лорд-э-мур подавит сопротивление в городе». Высказал свое мнение граф Сигур, который по такому поводу даже пришел в трапезную, хотя выглядел все еще так себе. «Поэтому считаю, что пока действовать рано. заран ты смог поговорить с Ирбисом?» «Да, ему не нравится наша идея, но их не пропустит. Думаю, зверь получил какие-то инструкции от богини, иначе объяснить его упорство невозможно». «Инстинкты», — возразил монах, — «он просто охраняет свою территорию». «Если же ты прав, то Айя посылает нам испытания, а это, в свою очередь, значит, что от нашего решения и дальнейших действий многое зависит». «Все равно мы не можем рисковать и пытаться атаковать раньше основных сил», — высказался лоор. «Ирбис погибнет в любом случае, либо когда попытается их остановить, либо после того, как умрем мы. Объективно, мы не сможем тягаться с ними слишком неравны силы». Я постараюсь ему это показать, задумчиво проговорила я. Покажу, к чему приведет его упертость, к нашей смерти. Нельзя так со священным зверем, покачал головой гражданин Кейф. Он может рассердиться. Так, давайте проясним, кем вы его считаете. Он не воплощение Аи, он выполняет программу, которую ему вложили в голову и приказы, соответствующие оперативной обстановке. Но, в общем и целом, он просто животное, хоть и с дополнительными функциями. «Одно богохульство!» — воскликнул один из монахов, вскакивая. «Не горячитесь!» — осадил его граф Сигур. «Лина во многом права. Просто объясняет не очень понятно. Попытайся ему все разъяснить». «Давайте предположим, что предатели ринулись вверх», — медленно проговорил Кир. «Тогда что? Нам их в любом случае не победить, поэтому Ирбис все равно нужен, чтобы ударить с тыла». «Я поняла твою мысль», — кивнула я. «Но это еще не все». Он может связаться с дядей и сообщить, что нам нужна помощь срочно. Ты сможешь ему все это передать?» — уточнил Кейф. «Смогу. Только на меня, как на бойца после этого, тоже можете не рассчитывать», — криво усмехнулась я. «Ничего. Вот кого-кого, а тебя на передовой точно не будет». После этих слов захотелось тут же отвесить пенделя одному наглому графу. «Мы с тобой на эту тему потом поговорим», — отрезала я многообещающей и отвернулась. Для того, чтобы связаться с упрямым зверем, ушло некоторое время. Чёртова божественная тварюшка никак не хотела отзываться. Но всё же приложив определённые усилия, я смогла его припечатать своим видением ситуации. Особенно сделала акцент на том, как из-за его необдуманных действий умираем мы с Киром. Граф Сигур, гражданин Кейф, ну и подсластила пилюлю тем, что ему предстояло зайти с тыла. Также пришлось уверить, что монастырь мы не сдадим. «Интересно, что же в этом ските такого ценного?» После сеанса связи пот с меня оттек в три ручья. Одежду можно было отжимать, а стоять я самостоятельно не могла. Ноги слишком сильно дрожали, впрочем, как и руки. Киру даже пришлось меня поить и кормить самому, потому что столовые приборы просто выпадали из ослабевших пальцев. И хоть я на него еще злилась и даже демонстративно не разговаривала, но это было мило». Особенно, когда он посадил меня к себе на колени и баюкал, пока я не заснула. Потом, видимо, переложил на кровать. Снились мне опять демоны. На этот раз это был какой-то амфитеатр, где на трибуне о чем-то распинался очень страшный рогатый. Не знаю уж, чем он меня так напряг, потому что по виду ничем не отличался от своих собратьев. Хоть одежда у него была немного более вычурна, но дело было не в этом. Я почувствовал от него как бы отклик. Это похоже на то, что я ощущаю, применяя ментальную магию около дяди. Тут тоже было нечто подобное. Как будто моя магия узнала его магию. Именно в тот момент, когда я это уловил, он посмотрел в упор на того демона, в теле которого я находилась. И я поняла, что он тоже что-то почувствовал и очень удивился. Он ухмыльнулся, а глаза блеснули фиолетовым светом, просачиваясь сквозь тьму. Но это длилось лишь секунду. Мне показалось, что он смотрел прямо на меня, не на демона, нет. Он видел за этой ширмой меня саму. Но это ведь невозможно. Среди рогатых нет ментальщиков, так ведь? Я рывком проснулась, пытаясь скинуть с себя этот липкий взгляд. Мне нужно об этом кому-нибудь рассказать. Просто поделиться, чтобы холодный пот прекратил струиться по спине и перестало трясти от страха. «Черт, как же неприятно!» Наверное, так чувствуют себя люди, которым снится их самый ужасный ночной кошмар». Если я надеялась, что после отдыха удастся прийти в себя и восстановить резерв, то ошибалась. Он был выпит почти досуха Такого раньше после этих магических снов не было, хотя, если честно, я не обращала внимания. В келью вбежал Кир, и выглядел он очень так себе. «Ты в порядке, малыш? Я почувствовал твой страх», — спросил он, беря мое лицо в свои руки и заглядывая в глаза. «Что случилось?» Я облегченно вздохнула и опустила веки. «Как же хорошо, что он рядом, и можно расслабиться!» «Как обычно, он на меня действовал умиротворяюще, когда молчал!» Удобно устроившись у парня на коленях, почти свернувшись калачиком, я рассказывала ему про сон и свои ощущения от него. «Знаешь, я не понимаю, что именно меня так напугало, но это было ужасно. Он знал, что я смотрел на него, но ведь это невозможно!» Скорее всего, он не понял, что это именно ты. Скорее всего, не ожидал, что кто-то из демуров сможет дойти до таких высот. Но подумает он на твоего дядю. Ты так говоришь, как будто знаешь, о ком речь, — подозрительно уставилась Яна Лора. Даже дрожать перестала. А тут есть только один вариант. Только один демон владеет ментальной магией. Я думала, что это невозможно. Тьма и ментал не сочетаются. Лина! Кир серьезно посмотрел мне в глаза. «Я тебе сейчас расскажу кое-что, но учти, что это практически легенда, и я не знаю, что из этого правда, а что вымысел. Кроме того, тайна не самая приятная касается обоих наших семейств. Обещай, что никому не расскажешь». «Торжественно клянусь», — хмыкнула я, добавив в голос пафоса. «Зря смеешься», — неодобрительно покачал головой парень. «Сейчас станет мне смешно». «Я вся внимание». В общем, очень давно Дамура и Лооре уже пытались породниться. И дело было не в том, что тогда это были два самых могущественных рода, один из которых даже мог сменить правящую династию. Точнее, мой, как более древний. Дело было в магии. Наши предки были одержимы идеей создать мага неимоверной силы, владеющего особенностями обоих родов. Вот только это, как ты знаешь, невозможно. «У мага тьмы не может быть ментальной магией, наоборот, от ментальщика не может родиться тёмный». «Подожди, подожди, а как же наши дети? Ты мне сейчас говоришь, что у нас не сможет родиться сын?» «Нет», — Кир успокаивающе погладил меня по голове. «Я неправильно выразился. Если у нас с тобой родится сын, то он будет теневиком. Твою магию он не сможет унаследовать, потому что она антагонист его основной сущности». Если родится дочь, то возможны варианты. Она может владеть либо тьмой, либо менталом, либо ни одной из этих сил а унаследовать что-то другое от более дальних родственников. Но я видела... Так вот, поскольку предки были одержимы этой идеей, они провели над своими детьми какой-то ритуал. То ли это была магия крови, то ли смерти, это неизвестно. Стерлась уже за давностью лет. Уже позже, когда все вскрылось, архивы были изъяты у обоих домов, а виновные носители знаний уничтожены. В общем, у этих детей, а были это, понятно, не наследники, родился сын, обычный мальчик, но по достижению возраста, когда стала проявляться магия, у него появились некие, Лор замялся, странности. Если по-простому, то он начал сходить с ума. А если еще точнее, то он стал форменным садистом. Очень долгое время в моем родном городе сохранилось кладбище его зверски замученных жертв. Их было почти полторы сотни. Ты связываешь сумасшествие с даром? Может, он просто был болен? У нас на земле еще и не такие маньяки случаются. Это тоже неизвестно. Но, скорее всего, эта сила свела его с ума. Вспомни, когда ты только обрела магию. У тебя постоянно скакало настроение. То хотелось кого-то побить, то, наоборот, поплакать. Из-за большого резерва такое случается. А у него был очень большой резерв. Да еще и стихии, не способные ужиться друг с другом. Они выжигали его изнутри. В истории Шалая было несколько случаев, когда у одного человека появлялась магия воды и огня. Результат был похожим. Он просто сходил с ума. А поскольку тьма — это тьма, его ненормальность приняла такие вот уродливые формы. И он стал демоном. Почему его не остановили? Я слушала, открыв рот. Почему-то иначе, как сказку, я эту историю не могла воспринимать. Почему его не убили? Хороший вопрос. на полагаю о том, что происходит в землях Луор, все хранили молчание. А принять решение о смерти представителя Великого Дома может только Император. Как он стал демоном, опять же, неизвестно. Но факт в том, что в одно далекое непрекрасное утро он, изрезав на лоскуты мать и отца, исчез и в этом мире больше не появлялся. Логичнее было предположить, что он стал рогатом. «То есть, я правильно понимаю, что ты сделал выводы о том, что это он только на основании моего сна? Да ладно, мне могло показаться что угодно». «Не совсем так. Во время войны он дал о себе знать своими зверствами. По крайней мере, мой отец уверен, что это именно он». «Но он его тоже не видел?» «Лично нет». Но разведка доносила о странном демоне, способном на масштабные ментальные заклинания. Например, например, подавить волю у нескольких сотен не самых слабых магов или внушить ужас. Полагаю, что именно это он и проделал с тобой во сне. почему ты думаешь, он предположит, что это дядя за ним подглядывал. А больше некому. А тебе мало кто знает о твоей реальной силе, знают вообще единицы. А снах вот ты кому говорила? Ну «Дяди, тебе, графу Сигуру, еще граф Туве в курсе!» и того всего лишь четверо, причем тех, кто ему точно не доложит. «А насчет ректора ты точно уверен?» — усомнилась я. «Не то чтобы я как-то к нему плохо или с недоверием относилась, просто он из этого списка для меня самый загадочный?» «То, что он не работает на демонов, это однозначно. К тому же он доверенное лицо Реая». Не сказать, чтобы он меня убедил, но немного все же успокоил, раз сам уверен. Знаешь, мне все равно эта история кажется какой-то невероятной. «Сомневаешься в том, что наши предки могли так поступить со своими детьми?» — усмехнулся кер «Нет, вот в это как раз верю. Я про другое. Психически больной маньяк-садист, когда становится демоном, обретает разум». Я же видела, что он то ли что-то докладывал, то ли призывал, то есть в их иерархии он не последний человек. Я, конечно, ничего не знаю о рогатых, но вряд ли они пошли за ненормальным. Я тебя понял. Смотри, когда темный становится демоном, он очень сильно изменяется, не только внешне. То есть у него остаются воспоминания, знания, умения, но... Это все же уже другое существо. Мотивация у него совсем иная. Так что тут я противоречий не вижу. Понятно. Я задумалась. Если хоть треть из того, что сказал Кир, правда, то нас ожидают с этим типом огромные проблемы. Не знаю, почему, но моя интуиция, только выйдя из комы, заорала благим матом, что нужно валить подальше. Желательно туда, где не достанут. На землю, например. Пришлось даже сделать пару дыхательных упражнений, чтобы успокоиться. Кир, об этом нужно кому-то рассказать. Лорд Эмур скоро будет здесь. Думаю, нужно начать с него. учитывая то, что твой дядя привел с собой регулярные войска, а это понятно по их действиям, полагаю, у него есть связь с отцом, а то и с Реая». Я не успела ничего ответить, потому что в этот момент подтвердились слова парня о дяде. Вбежала Ридика и передала, что, судя по всему, он вплотную приблизился к хребту. Окружившие нас не выдержали и, как мы и предполагали, побежали вверх.